Третий. Улуюльский архив оказался столь увесистым, что великанова с большим трудом выволкало из ящика. Часть папок была набита картами, он положил их на диван. Карты его не интересовали. Хотелось найти свой путевой дневник, перечитать записи обновить в памяти впечатления тех дней. Он быстро нашел две толстые клеенчатые тетради. Это и были его полевые дневники периода улуюльских экспедиций. С большим интересом он принялся читать свои записи. Деловой, чисто производственный материал экспедиции перемежался то рассуждениями о жизни человека, то пространными описаниями красочных уловюльских пейзажей. Что касается специальных геологических вопросов, именно это больше всего интересовало сейчас Великанова, то в дневнике им было отведено самое минимальное место — пустота, тартары, бесперспективность — Такими словами характеризовал Великанов в свое отношение к геологическим возможностям Улуюлья. Перечитывая сейчас эти записи, великанов чувствовал, что хотел он этого или нет. но Уж тогда им владело предвзятое отношение к изучению Улуюля. Да, конечно, в те годы у него не было еще такого опыта, какой он имеет теперь. И записки не обнаруживают глубокого подхода к делу. Слишком поверхностно он подошел к своей задаче. Записки не показывают его раздумий, поисков, колебаний, хотя он же был профессором университета. Как мог он так упрощенно судить? — Нет, ты стал мудрее, время стало мудрее, — вспоминала старая истина, но это утешило только на секунду. — Да, да, учиться надо не только у старости, но и у молодости. Вот она, молодость, ставит какие вопросы! Думал он, бросая мимолетные взгляды на письмо Краюхина. — Да нет, подожди! Не суди себя так жестоко! — сказал он громко и встал. Если б посторонний человек мог наблюдать за ним в эти часы, он не узнал бы великана. Захар Николаевич стоял сейчас по стройный, с поднятой головой и блестящими глазами. На его ладони лежала все та же клеенчатая тетрадь. Нет, нет, напрасно он порицал себя за легкомыслие в дни улуюльских экспедиций. Вот они его размышления. Он просто забыл об этих записях, словно перед ним были собеседники, или к ним отчитать вслух. Продолжаю много думать об этих пространствах, названных очевидно тунгусами или татарами улуюльем. Сегодня, рассматривая карту бассейна реки Большой, впервые обратил внимание на то, что Улу-Юльги с рекой Таежной лежит между двумя обширными районами выхода коренных пород. С северо-востока каменно-угольный бассейн, с юго-запада колоссальное железорудное месторождение. Могут ли эти районы так резко обрываться, как изображается до ныне? Не имеют ли месторождения продолжения в сторону Улу-Юльги? Может быть, Не обнаружены пока улу месторождения интрузивного характера. Тунгусский холм, Синее озеро и другие высоты улуюлья, если это изломы коренных пород, прикрытых здесь рыхлыми отложениями, высоты — загадка, проверка. Ниже эти записи Великанов увидел схематический чертеж, сделанный его рукой. С левой стороны странички кружок с подписью «Каменно-угольное с правой стороны второй кружок с подписью железорудные месторождение». В середине страницы слегка заштрихованный квадрат с подписью «Улу Юлья». Под квадратом поставлен жирный с кляксами с точки вопроса. Великанов не мог больше сидеть. Он встал, снова принялся ходить. Теперь, когда подтвердилась магнитная аномалия, Заболотный тагевал Юлия. Его старая догадка получила новое подтверждение. Синие озера, горячие ручьи Тунговский Тунгусский холм — вот где необходимо искать окончательную догадку. И вон тысячу раз прав тупрямец Краюхин. Чтобы нас не разделяло, как бы мы не относились друг к другу, интересы науки превыше всего. Он взял лист чистой бумаги и, присев к стола, решил написать ответ Краюхину. Но в последний момент его начали обливать сомнения. Получив мой ответ, этот наглец вообразит черт знает что. Он наверняка станет бахвалиться, изобразит мое поведение в самых неправильных красках. Нет, нет, нет. И тут, как часто это случалось с великаном, дух противоречия буял его. Он отложил бумагу и ручку в сторону и задумался, как же быть. — Напишу Бенедиктину, — «Он тоже сообщает о магнитной аномалии», — промикнуло в уме Великанова. Но, перечитав письмо Бенедиктина, Великанов заколебался. «Младший научный сотрудник Бенедиктин. Установление магнитной аномалии приписывает себе». «Болтун!» «Отклонение магнитной стрелки в ульюльской таге установили впервые охотники с возмущением подумал Великанов. Он так сердито!» Отшвырнул письмо Бенедиктина, что оно взвелось к потолку, как бумажный голубь, и упало за шкаф. Великанов снова присел к столу и, подвинув к себе чистую бумагу, крупным уже по-стариковски дрожащим почерком написал «Мореевка, Притаежного района, экспедиции Строговой. Получил сообщение Краюхина и Бенедиктина относительно заболотной таги тачика. Это подтверждает мой старый вывод, что улу не оторвана от известных месторождений северо-востока и юго-запада, а, возможно, находится в той же цепи, несмотря на огромные расстояния, которые разделяют эти районы Точека. Чтобы подтвердить эту гипотезу новыми доказательствами, необходимо подвергнуть тщательному изучению улу на участках Синего озера и Тунгусского холма с включением кедровой гряды». Великанов перечитал телеграмму, подписал и решил немедленно отправить ее. — Луша, Лукерь Трофимовна! — позвал он домработницу, намереваясь тотчас же послать ее на телеграф. И когда никто не отозвался, он вспомнил о времени. На больших круглых часах, висевших над столом, было уже половина третьего. Великанов заспешил в соседнюю комнату, где стояла его кровать. Он лег и сейчас же уснул крепким легким сном, словно В его жизни ничего, ровным счетом ничего, не произошло.